Они читали Джуда незаметного, и Джонни поразился, как легко дается Чаку эта книга. Разве что первые страниц сорок он преодолел с некоторым скрипом. Чак признался, что ночами забегает вперед, и уже решил после Джуда взять еще какой-нибудь роман Харди. Впервые в жизни он получал от книги наслаждение и купался в нем, как невинный юноша в объятиях опытной женщины. Сейчас раскрытая книжка лежала у него на коленях обложкой вверх. Они с Джони снова сидели возле бассейна, но воду в бассейн еще не пустили. Оба они сегодня были в пиджаках. По небу скользили тучки, бестолково пытаясь срастись в одно целое, чтобы пролиться дождем. В воздухе пахло чем-то приятным и загадочным, подступала весна. На календаре было 16 апреля. Это что? Очередной вопрос с подвохом, спросил Чак. Нет? А они меня схватят? О чем ты? До Чака никто не задавал этого вопроса. Если я убью его, они меня схватят и подвесят на фонарном столбе, чтобы я дрыгал в воздухе ножками. Не знаю, сказал Джонни. Но скорее всего, они тебя схватят. И нельзя будет перенестись на машине времени в тот прекрасный мир, в славный 77 год, боюсь, что нет. Ну и ладно. Я бы так и так убил его. Значит, убил бы. Ясное дело, Чак ухмыльнулся. Запасы бы санистым калием, или зашил воротник рубашки бритвенное лезвие, или еще что-нибудь такое, чтоб не измывались, когда схватит Но я бы это сделал, иначе я бы с ума сходил, что все эти миллионы погибших по его милости будут преследовать меня до самой смерти. До самой смерти, повторил Джонни каким-то больным голосом. Вы что, Джонни? Джонни заставил себя улыбнуться. Все в порядке. Просто сердце провалилось куда-то на секунду. Чак продолжал чтение Джуда под почти безоблачным небом май и вновь запах сена и вновь все заполняют жимолость, пыль и розы. Весна гостит в Новой Англии недолго, одну неповторимую недельку. А там диск-джакеи поставит золотые пластинки ансамбля битбойс, рев хонды огласит окрестности, и шумом валится разгоряченное лето. Как-то вечером, в конце этой неповторимой недели, Джонни сидел дома, всматриваясь в мягкий и глубокий весенний сумрак. Чак отбыл на школьный бал со своей новой подружкой, куда более развитой, чем ее предшественницы. "Она читает", доверительно сообщил Чак Джонни. Это был разговор людей, знающих, что почем на белом свете. Много больше не жил в поместье В конце марта он получил гражданство, в апреле предложил свои услуги в качестве портье в одном из отелей курортного местечка в Северной Каролине. Три недели назад поехал туда на собеседование и сразу же был принят. Перед отъездом он зашел к Джонни. Мне кажется, вы зря так беспокоитесь из-за тигров. Вы видите их там, где их нет, сказал он. У тигра полосы сливаются с зарослями, так что его не разглядеть. Вот беспокойному человеку и начинают повсюду мерещиться тигры. Но ведь тигры есть, возразил Джонни. Возможно, согласился Анго, только он где-то прячется, а тем временем вы таете на глазах. Джонни встал, подошел к холодильнику и налив себе пепси, вышел со стаканом на веранду. Он сидел, потягивая пепси и думая о том, как повезло людям, что путешествие во времени невозможно. Оранжевый глаз луны зажегся над соснами, кровавая дорожка перечеркнула бассейн. Заквакали, забултыхались первые лягушки. Немного погодя, Жони зашел в дом и плеснул себе в пепсе изрядную порцию рома. Потом вернулся на террасу, снова сел со стаканом в руке и стал смотреть, как луна, поднимаясь все выше, из оранжевой постепенно превращается в таинственную серебряную. 23 июня 1977 года Чак прощался со школой. Джонни, надевший по этому случаю парадный костюм, сидел в душном зале вместе с Роджером и Шелли Чатсворт, и смотрел, как ему, в сорок третьем по счету, вручали аттестат. Шелли прослезилась. А потом был банкет на лужайке перед домом Чатсвортов. День выдался жаркий и влажный. Грозовые тучи с багровым брюхом скапливались на западе. Они медленно ползли вдоль горизонта и, судя по всему, не собирались приближаться. Чак, раскрасневшийся после трех коктейлей, подошел со своей подружкой Пати Стрэнг Джонни и показал ему подарок родителей по случаю окончания школы часы «Пульсар» последней модели. "Вообще-то я просил робота, но старики не потянули", сказал Чак. Джонни засмеялся. Они еще немного поговорили, и тут Чак рубанул: "Я вам очень благодарен, Джонни. Если б не вы, я бы сегодня не получил аттестат". "Не преувеличивай, дружище", сказал Джонни. Его обеспокоили дрожащие нотки в голосе Чака. "Порода есть порода". "Я ему то же самое все время внушаю", сказала подружка Чака. Очки до поры скрывали ее холодную изысканную красоту. "Допустим", сказал Чак. "Допустим. И все же я знаю, кому обязан своим аттестатом. Огромное вам спасибо". Он обнял Джонни и слегка притянул к себе. И вдруг вспышка. Резкая, яркая картина, заставившая Джонни отпрянуть и схватиться за голову. "Не ходите туда, ни ты, ни она". Чак опасливо попятился. Он почувствовал что-то, что-то холодное, темное, непостижимое. Ему вдруг расхотелось прикасаться к Джонни. В эту минуту у него было одно желание никогда больше не дотрагиваться до Джонни. Он словно узнал, что чувствуешь, когда тебя живьем заколачивают в гробу. "Джонни", сказал он, и голос его дрогнул. "Что? Что это?" "Роджер," Подходивший к ним с бокалом в растерянности остановился. Джонни смотрел мимо Чака на далекие грозовые тучи, глаза у него были отсутствующие и затуманенные. Вам туда нельзя. Там нет грамотводов, сказал он. Джонни. Чак в страхе повернулся к отцу. По-моему, у него обморок, что ли? Молния, возвестил Джонни во весь голос. Люди стали оборачиваться. Он простирал к ним руки. Пожар! Пробитая изоляция. Двери заперты. Горящие люди. Запах жареной свинины. "О чем это он?" вскрикнула подружка Чака. Разговоры прекратились. Все смотрели на Джонни, застыв с тарелками и бокалами в руках. "Джон! Джонни, что случилось? Очнитесь!" Роджер шагнул к нему и щелкнул пальцами. Перед невидящими глазами Джонни на западе забурчал гром, словно где-то там великаны ссорятся за картами. Что случилось? Голос Джонни звучал отчетливо и громко. Его слышали все пятьдесят с лишним человек: бизнесмены, учителя, их жены, выпускники Дармской средней школы. Сегодня вечером Чак должен сидеть дома. Не то он сгорит вместе с остальными. Будет пожар, страшный пожар. Не пускайте его в Кэти. Ударит молния, и когда приедут пожарники, все уже сгорит дотла. Загорится проводка. У выходов найдут обугленные тела. Опознать их можно будет только по пломбам в зубах. Там, там Мати Стренс закричала и уронила пластиковый стакан. Кубики льда рассыпались по траве, сверкая как огромные алмазы. Еще секунду она стояла, пошатываясь, а затем упала без чувств в своем воздушном пастельных тонов в вечернем платье. Ее мать метнулась на помощь, бросив Джонни на ходу: "Да что с вами? Что я вас спрашиваю?" Чак, белый как мел, смотрел на Джонни расширенными зрачками. Глаза у Джонни начали проясняться. Он озирался, встречая устремленные на него взгляды. "Простите", пробормотал он. Мать Пати стояла на коленях, приподняв голову дочери, и легонько похлопала ее по щекам. Девушка зашевелилась и застонала. "Джонни", прошептал Чак и, не дожидаясь ответа, бросился к своей подружке. Безмолвие его на лужайке Чацфортов. Все смотрели на Джонни. Опять с ним это случилось, и опять все глазеют на него, как глазели сестры в больнице и репортеры. Они смахивают на ворон, усевшихся в ряд на проводах, стоят, в руках бокалы и тарелки с картофельным салатом и таращатся так, будто у него расстегнуты брюки. Ему захотелось убежать, забиться в угол, подступила тошнота. Джонни. Роджер обнял его. Пойдемте в дом. Нельзя вам здесь. Водоление снова громыхнуло. — Что такое, Кэтти? оборвал Джонни, пытаясь высвободиться из рук Роджера. Это не частный дом, потому что там таблички с надписью "Выход". Что это где? Уведите же его отсюда, закричала мать. Патти, он опять ее напугает. Пошли, Джонни, но пошли он позволил себя увести их шаги по гравию и к домику где жил джонни отдавались особенно гулко больше ни звука они промняли с бассейном и тут до них донесся гул приглушённых голосов кэти где это снова спросил джонни странно что вы не знаете сказал роджер я думал вы все знаете бедняшка пати Стрэн хлопнулась из и вас в обморок не вижу Это в мертвой зоне. Что это такое? Давайте войдем в дом. Да что вы со мной как с больным? Вы перенапряглись, сказал Роджер. Он говорил с ним мягко, успокаивающе, как говорят с душевнобольными. От этого тона у Джонни пробежал холодок по спине, и начала наваливаться головная боль. Он попытался остановить ее напряжением в воле, Они поднялись по лестнице в дом. "Вам лучше спросил Роджер Кэти, что это? Шикарный ресторан в Смерсуэрте. Неизвестно почему, но вечеринки выпускников в Кэти стали традицией. А все таки примите аспирин". "Нет, не пускайте его, Роджер. В ресторан ударит молния, он сгорит дотла". Джонни начал чатсворт медленно и очень ласково: "Вы не можете этого знать". Джонни отпил немного ледяной воды и поставил стакан на место. Рука его дрожала. Вы говорили, что интересовались моим прошлым, а значит, да, интересовался. Но вы делаете отсюда неправильный вывод. Я знал, что вас считают экстрасенсом или вроде этого, но мне не нужен был экстрасенс. Мне нужен был репетитор. И вы оказались прекрасным репетитором. Лично я полагаю, что нет никакой разницы между хорошими экстрасенсами и плохими, поскольку я не верю в эти штуки. Все очень просто. Я не верю в это. Иными словами, я вру. "Ну почему?" сказал Роджер все тем же ласковым тихим голосом. "У меня на фабрике в Сассексе есть мастер, который ни за что не прикурит третьим от одной спички. Но это еще не значит, что он плохой мастер." У меня есть набожные друзья, и хотя сам я в церковь не хожу, мы продолжаем оставаться друзьями. Я искал репетитора, и мне было безразлично, что вы думаете о своей способности к прозрениям или телепатии. Нет, не совсем так. Мне стало безразлично, когда я решил, что это не помешает вашим занятиям с Чаком. Так оно и вышло. Но пожар в Кэти сегодня вечером для меня то же самое, что луна из рокфора. Ну да, я не вру, просто я свихнулся, глупо до да смешного. Дёусы и многие из тех, от кого Джонни получал письма, обвиняли его в шарлатанстве. Чатсворт первый приписал ему комплекс Жанны д'Арк. Тоже нет», — сказал Роджер. В своё время вы попали в страшную аварию и со страшным трудом выкарабкались. Вы заплатили слишком большую цену за то, чтобы жить. Я не сторонник трепа на такие темы, но ну, а если кто-нибудь из гостей, не исключая матери Пати, намерен делать далеко идущие выводы, им вежливо объяснят, чтобы они помалкивали о том, чего не понимают. Кэти, сказал Джонни. Откуда тогда мне стало известно это название? Каким образом я узнал, что это не чей-то дом от Чака? Последнюю неделю он часто говорил о вечеринке, только не мне, Роджер пожал плечами. Возможно, вы услышали, как он говорил об этом шелли или мне. Это отложилось в вашем подсознании, и в какой-то момент, ну, конечно, с горечью сказал Джони. «Все, чего мы не понимаем, все, что не укладывается в привычную схему, мы помечаем грифом П, то бишь подсознательное идол двадцатого века. Сколько раз это бывало с вами, Роджер, когда что-то шло вразрез с вашим прагматическим взглядом на мир? В глазах Роджера мелькнул огонек, или Джонни просто показалось. Надвигалась гроза, отсюда ассоциация с молнией, сказал он. Неужели не ясно? Это ведь так просто. Послушайте, перебил Джонни, Я объясняю вам, как ребенку» здание ударит молния оно сгорит удержите чака дома о господи эта мигрень доконает его Крадется, как тигр он потёр ладонью. джонни вас заклинило удержите его дома повторил джонни пусть сам решает я не могу давить на него в конце концов он свободный белый человек 18 лет от роду. в дверь постучали можно джонни "Ходи", сказал Джонни, и в комнату вошел Чак. "Ну как вы?" взволнованно спросил он. "Нормально", сказал Джонни. "Голова болит, а так ничего". "Чак, пожалуйста, не езди туда сегодня. Прошу тебя, как друг. Одного ты мнения с отцом или нет, неважно, не езди". "Разумеется, дружище", бодро сказал Чак и плюхнувшись на диван, поддел ногой подушечку. А теперь туда на Аркань не затянешь. Здорово вы ее напугали. Мне очень жаль, что так получилось, сказал Джонни. Вместе с облегчением пришли слабость и лёгкий озноб. Мне очень жаль, но я рад. У вас было озарение, да? Чак перевел взгляд Джонни на отца, потом снова на Джонни. Я почувствовал ощущение не из приятных!» Иногда это передается окружающим. Я им не завидую. Да уж не хотел бы пережить такое еще раз, сказал Чак. Но послушайте, неужели ресторан и вправду сгорит? Да, сказал Джонни. Лучше держаться подальше. Но ведь Чак растерянно посмотрел на отца. Старшие классы откупили весь ресторан. Школа не против. Лучше так, чем надираться небольшими компаниями где-нибудь на природе. Там будет Чак умолк на секунду и испуганно закончил. Там будет двести пар. Папа, ты боюсь, он в это не верит, сказал Джонни. Роджер с улыбкой поднялся. Вот что, давайте съездим в Сомерсуэрт и поговорим с владельцем ресторана, сказал он. Банкет у нас явно разладился. Если же после поездки вы оба проголосуете против Кэти, мы можем принять всех у себя. Он обратился к Джонни при одном условии: вы дружище не пьете и помогаете ублажать гостей. С удовольствием, сказал Джонни. Но зачем все это, если вы не верите, чтобы вас успокоить, сказал Роджер. Вас и Чака. И чтобы потом, когда ничего не произойдет, я мог напомнить вам свои слова и вдоволь посмеяться. Что ж, и на том спасибо. Сейчас, когда стало полегче, Его вдруг затрясло, но головная боль притупилась. Однако, скажу вам прямо, Джонни, продолжал Роджер, по-моему, вы скорее достанете снег в оду, чем добьете, чтобы хозяин поверил вам на слово и отменил банкет. Надо думать, эти ежегодные банкеты приносят ему большие деньги. Придумаем что-нибудь на месте, сказал Чак. Например, скажем ему, что в общем сообразим что-нибудь то есть наврём нет чак на это я не согласен исключено ладно кивнул тот тогда нечего рассиживаться, — деловито сказал роджер уже без четверти 5 Берем мерседес и едем в сарсуэрт